Так он вылезал в эту банку, будто его угостили мороженым. Мы играли в разные игры, но больше всего тредгуда обожали всякие переодевания. Однажды мама шила всем девочкам карточные костюмы для конкурса, которые устраивали в церкви, и у каждой девочки была своя масть. Я изображала трефы, близняшки черви и бубны, эссиру пики, а у Иджи был костюм Джокера. Представляете, мы заняли первое место». А еще я помню, как однажды на День независимости мы нарядились в платье со звездами и полосками и надели бумажные короны. Мы ели во дворе домашнее мороженое и ждали, когда начнется фейерверк, и тут появился бади Тредгуд. Спускается по лестнице в матросском платье Леоны и начинает жеманничать. Это он Леону изображал, понимаете? «А потом вообще умора была». Эдвард и Джулион или какой-то другой мальчишка вытащили на двор шарманку и принялись крутить ручку, зазвучал арабский шейх, и бади протанцевал вокруг нас неприличный танец. Мы потом целых четыре года без смеха не могли об этом вспоминать. А бади одарил Леону крепким поцелуем. Да, Бади прощалась все, что угодно. А когда становилось темно, папа нанимал пиротехников и устраивал фейерверк для всего города. И цветные из Трутвиля тоже приходили смотреть. «Такое было зрелище, скажу я вам. Эти парни взрывали петарды и заливали огнем все небо. И, конечно же, мальчишки, как сумасшедшие, топтали шутихи башмаками». Но когда все заканчивалось, мы возвращались домой и садились в беседке слушать, как Эссеру Ру бренчит на пианино. Она играла «Послушай пересмешника», «Ноллу» и какие-то другие модные тогда песенки, а Иджи взбиралась на дерево и выла. Мне кажется, Иджи всегда ходила в брюках и босиком. Конечно, это удобно. Какие уж тут платья, когда она вечно лазила по деревьям, охотилась и ловила рыбу вместе с Бадди и другими братьями. Бадди говорил, что она стреляет не хуже любого парня. Иджи была симпатичной девчушкой, если, конечно, не считать того случая, когда Бадди постриг ее под ежик. Клянусь, вы тогда бы приняли ее за мальчика. Вообще-то все девочки Тредгудов были красивые. Но и правду сказать, они следили за собой, особенно Леона старалась. Она очень серьезно относилась к себе и совершенно не терпела шуток в свой адрес. Я в их семье выглядела странно, слишком уж высокая была. Даже горбица немного начала из-за этого. Но мама Тредгуд сказала, ни, ни Господь сделал тебя высокой, чтобы ты была ближе к небесам». ты я уже не такая высокая, как прежде. Стрики как-то съеживаются, усыхают, что ли. А правда, волосы — забавная вещь. Многие просто помешаны на прическах. Но мне кажется, так уж человек устроен. В Библии часто говорится о волосах. Самсон, и эта женщина из Савы и девушка, которая Иисусу ноги отерла своими волосами. Вам не кажется странным, что негритянки хотят непременно распрямить свои кудряшки, а мы все время завиваемся? У меня были каштановые волосы, а теперь я пользуюсь краской Silk and Silver, номер 15. Я как-то брала 16, но от него волосы слишком темные получаются, сразу видно, что крашеные. Ну так вот, я делала на затылке простой пучок, и все». Но Леону такого себе не позволяла. Как-то раз она крепко поссорилась с Иджи из-за волос. Иджи тогда было, наверное, лет девять-десять. Однажды она пошла в Трутвиль поиграть с цветными ребятишками и притащила домой в шей Разумеется, всех нас заставили мыть голову этой ужасной смесью серы, керосина и топленого свиного сала. В жизни не слышала столько воплей и визга. Можно было подумать, что Леону сжигают заживо. Она потом долго не разговаривала с бедной Иджи. А еще как-то раз Бади вернулся домой и увидел, что Иджи чем-то расстроена. И знаете, что он сделал? Взял ее с собой вечером на футбол. Прямо на скамейку игроков посадил. Вот какой был у нас Бади. Думаю, Леона так и не простила Иджи, пока замуж не вышла. Она до самой смерти гордилась своей внешностью. Как-то в Макколсе она прочла статью, где говорилось, что от злости могут появиться морщины. А надо вам сказать, она все время шпыняла, и Иджи, мол, та ее уморить хочет. Так что вы думаете, после этой статьи Леона даже ругаться стала с улыбкой? Конечно, она отхватила себе богатого муженька, и свадьба у нее была очень пышная, только ужасно боялась, что Иджи ей все испортит, но зря она так переживала. Иджи почти весь день провела с семьей Конюха и всем очень понравилась. Она была очень обаятельной девочкой, но все равно Бади был лучше всех. Миссис Тредгут на секунду замолчала, глотнула воды и вдруг по ее лицу пробежала тень. «Знаете, это кокосовое пирожное напомнило мне о пикнике в тот ужасный день. Я была обручена с Клео, значит, семнадцать мне уже стукнуло. Как сейчас помню, это было в июне, в субботу. Мы тогда здорово повеселились на пикнике, который устроила наша церковь. В тот день уезжали ребята из андалузской баптистской церкви, и мама с Сипси напекли по этому случаю штук десять кокосовых пирогов. Мальчики нарядились в белые костюмы, а Клео купил в папином магазине новую соломенную шляпу, но Бадди зачем-то уговорил Клео одолжить ему эту чертову шляпу. После пикника Эсси, Ру и я вернулись домой с блюдами от пирогов, а все мальчики отправились на станцию с ребятами из Андалузии. Они всегда ходили провожать их. Мама на заднем дворе собирала инжир, и я была с ней, когда это случилось. Мы слышали, как тронулся поезд, но едва он отъехал, как раздался свисток. Поезд с визгом и скрежетом затормозил, а девочки начали страшно кричать. Мама внезапно схватилась за сердце, упала на колени и воскликнула: Нет, только не мой ребенок, боже милосердный, только не мой. Папа Третгуд услышал из магазина шум и побежал к станции, а мы с мамой стояли на крыльце. Потом несколько человек вышли из толпы у путей и направились в нашу сторону. Я как увидела соломенную шляпу в руках Эдварда, так сразу поняла Бадди. Бадди в тот день ухаживал за красоткой Мэри Миллер. И когда поезд тронулся, он шагнул на рельсы, щегольски надвинув шляпу на лоб и улыбнулся девушке своей обворожительной улыбкой. И тут как раз свисток. Говорит, он даже не услышал, как сзади подъехал паровоз, боже мой, и зачем Клео дал ему эту треклятую шляпу. Она покачала головой. «Вы не представляете, нам тогда казалось, что это нас всех задавило, но больше всех убивалась Иджи. На нее просто невозможно было смотреть. В день похорон она не выдержала и убежала. А когда вернулась, то поднялась наверх, заперлась в комнате Бади и до ночи сидела там одна в темноте» а потом собрала вещи и ушла жить к Сипси в Трутвиль. Но, знаете, она так ни разу и не заплакала. Наверное, ей было слишком больно, чтобы плакать. Странно, иногда сердце продолжает работать, даже когда оно разбито. Мама Тредгут очень переживала за нее, но папа велел всем оставить ее в покое, пусть делает, что хочет. Конечно, Иджи после этого страшно изменилась. Только когда познакомилась с Руфью, стала понемногу приходить в себя. Но я знаю, она так и не смогла до конца пережить эту смерть. И никто из нас не смог. Нет. Не хочу больше об этом говорить. Уж слишком все печально. Зря только вас расстроило. И, кроме того, Бог никогда не запирает дверь, пока не откроет другую. Я думала, что поэтому он и послал к нам Руфь в то лето. Воззрит он и на воробья, как он может не видеть меня Еженедельник Миссис Уимс. Бюллетень полустанка 1 декабря 1931 года. Радио Звезда Полустанка Что нам голливуд Каждый день в 6.30 утра в передаче Время королевского бисквита вы можете услышать по радио нашу эссеру Лаймэй. Она еще играет на органе в Баптистской церкви и аккомпанирует квартету Парики для веселых красоток. На радио Эсси участвует в рекламе компании органы и рояль Стэнли Чарльза. Когда мистер Чарльз говорит: «Помните, я подержу у себя ваш орган или рояль до Рождества», в это самое время наша Эссиру играет колокольчики звенят. Так что слушайте все. Эсси сказала, что у Стэнли Чарльза в этом году Склады совершенно забиты инструментами, которые надо поскорее продать. А еще она говорит, что достаточно упомянуть ее имя, и вам сделают скидку. Магазин расположен в центре Бирмингема. Рядом со стоянкой машин напротив забегаловки касса, которая торгует хот-догами. Кстати, от вывески салона красоты «Миссис Опол отвалилась буква «О» и едва не угодила в голову «Миссис Бидди Луис Оттис». На что опал заявила «Хорошо, что она не пострадала», Но разве не совпадение, что фамилия миссис Отис тоже начинается с «О». Джулиан обещает на неделе приладить упавшую букву, но Бидди говорит, что теперь она будет ходить только с черного хода. Дот Уимс. По скриптум. «Опл просила сообщить, что к ней поступила партия накладных волос. Если вы хотите сделать прическу попышней, то милости прошу», — сказала она. Ротс Серкл. Двести двенадцать. Бирмингем, штат Алабама, 5 января 1986 года. Запершись в комнате, где она обычно шила, Эвелин Коуч доедала вторую порцию шоколадного мороженого Баскин Робинс и тупо разглядывала в беспорядке сваленные на стол выкройки фирмы «Баттерик», которым не притрагивалась со дня покупки, совершенной в порыве творческого энтузиазма. Эд в кабинете смотрел футбол И слава богу, поскольку стоило ей взять в рот какой-нибудь кусок пожирнее, как он смотрел на нее с удивлением и спрашивал, «Разве твоя диета это позволяет?» Она соврала мальчишке из Баскин-Робинс, сказав, что мороженое берет для внуков. Нет у нее никаких внуков. Эвелин была сорок восемь, и она чувствовала себя совершенно потерянной. Слишком уж быстро все меняется». Пока она растила двух долгожданных детей, мальчика для мужа и девочку для себя, мир стал совершенно другим, она ничего вокруг не узнавала. Она перестала понимать шутки, они казались ей глупыми. А язык? Это же какой-то тихий ужас. Эвелин за всю свою жизнь ни разу не сказала ни слова. Теперь она смотрит только старые фильмы до повторения шоу «Люси». Когда началась война... Во Вьетнаме она поверила Эду, который утверждал, что война это правильная и необходимая, и кто против нее тот коммунист.